Алмуаддиб, император Ментат и сестра его Алия окружены таким количеством легенд, что под покровом их трудно разглядеть живых людей. Но в конце концов существовали же мужчина по имени Пола Трейдас и женщина, звавшаяся Алией. И они жили и совершали поступки в пространстве и времени. Пусть пророческие способности уводили их обоих за пределы привычной людям Вселенной — Все равно они принадлежали к числу людей. И случавшиеся с ними реальные события оставляли реальный след в реальной Вселенной. Чтобы понять императора и сестру его, придется усвоить, что падение их стало бы катастрофой для всего человечества. И потому эта работа посвящена не Муатдибу, не Алие. Она посвящается их наследникам, всем нам. Посвящение к изречениям Муаддиба, скопированное с мемориальных таблиц культа Духа Махди. Время правления Муаддиба породило куда больше историков, чем любая другая эра в истории человечества. Некоторые из них противились исступленному сектанству. Но нельзя отрицать, человек этот пробудил религиозное кипение на многих мирах. Конечно же, именно судьба его воплотила в себя ход истории. со всеми идеальными и идеализированными моментами. Человек, которого звали Полом Атрейдосом, принадлежал к древнему и великому роду. Он обладал глубочайшими познаниями в пранабинду. Мать его, леди Джессика, обучила сына всему, что знают сестры Бин и Гиссерит, в том числе тщательнейшему контролю за нервами и мускулами. Более того, его воспитали ментатом, А значит, интеллект его превосходил все возможности греховных компьютеров, которыми пользовались древние. И все же, в первую очередь, Муаддиб был квизацхадырачем. В нем достигла своей вершины генетическая программа, на которую сестры потратили тысячелетия. И этот квизацхадырач, тот, кто мог присутствовать сразу во многих местах, пророк, через которого сестры Бин и Гиссерид намеревались управлять судьбами рода людского, этот человек стал императором Муаддибом и взял в жены дочь побежденного им по императора. Поразмыслите над парадоксом. Миг высшей славы уже таит в себе грядущее падение. Вы читали труды историков и представляете последовательность фактов. Вольные фримены Муаддиба на голову разбили войско по дешах императора Шаддама IV. Они взяли верх над его личной гвардией с ардуукарами, над союзными силами великих домов, над войсками харкононов и наемниками, оплаченными Лансраадом. Муаддиб сумел поставить на колени космическую гильдию, а потом возвел свою сестру Алию на престол духовной власти — которую сестры Бин и Гесирид давно считали своим наследственным достоянием. Он сумел сделать все это, но не только это. Квизарат Муаддиба раздол пламя религиозной войны на всю Вселенную. Да, джихад полыхал целых 12 лет, но по истечении их фанатики Муаддиба покорили его власти чуть ли не все человечество. Все это стало возможным лишь потому, что власть над Аракисом, эту планету чаще называют Дюной, позволила новому императору овладеть предельной ценностью империи — гериатрической специей или меланжем, ядом, дающим жизнь. Вот вам один ингредиент идеальной истории — вещество, что противодействует времени. Нет меланжа — И сестры Бины Гисерит уже не способны проявлять свою власть над человеческой психикой, над человеком. Нет Меланжа и космическая гильдия не в силах водить корабли через пространство. Нет Меланжа и миллионы и миллионы подданных империи умрут без привычного Дурмана. Без Меланжа не мог пророчествовать и сам Пол Муаддиб. Теперь нам понятно, что миг наивысшего взлета уже предвещал падение. И ответ неизбежен. Точное и всеобъемлющее знание будущего сулит смерть. В разных исторических трудах вы прочтете, что Муаддип пал жертвой заговора, объединившего гильдию сестер Бины гисерит и сведущих в науке, но аморальных Бины Тлейлаксу, прибегнувших к помощи лицеделов. Кое-кто во всем обвиняет шпионов в окружении Муаддиба. Многие кивают на Таро-Дюны, как помешавшие правительскому оку Муаддиба. Иные доказывают, императора вынудили прибегнуть к услугам Кхола, трупа, которому была возвращена жизнь, чтобы погубить Муаддиба. И забывают, что этим Кхола стал Дунка Айдаха, приближенный от Рейдосов, погибший, спасая жизнь юного пола. Кое-кто обращается к Кабалек Визарата, возглавлявшегося Корбой по нигеристам. Шаг за шагом раскрывают они план Корбы, возжелавшего сделать из диба мученика и возложить вину за это на Чани, фременку наложницу императора. Разве можно подобными методами объяснить все известные факты? Нельзя. Только учитывая смертоносную природу пророческого дара, можно понять, истинную причину падения такой огромной и соркой силы. Будем же надеяться, что настоящее откровение послужит уроком новым историкам. Бронцы Иксянский. Анализ истории Муаддиба.